Глава сорок Прогулка к Бастилии. Тем временем анжуйские дворяне один за другим возвратились в Париж. Если бы мы сказали, что они приехали исполненные доверия, вы усомнились бы в этом. Слишком хорошо знали они короля, его брата и мать, чтобы думать, будто все может обойтись родственными объятиями. У анжуйцев еще свежа была в памяти охота, которую устроили на них друзья короля, и после той малоприятной процедуры они не могли тешить себя надеждой на триумфальную встречу. Поэтому они возвращались с опаской, пробирались в город незаметно, вооруженные до зубов, готовые стрелять при первом подозрительном движении и по пути к анжуйскому дворцу С полсотни раз обнажали шпагу против горожан, единственное преступление которых состояло лишь в том, что те позволяли себе глазеть на проезжающих мимо анжуйцев. Особенно лютовал Антраге. Он винил во всех своих невзгодах господ королевских миньонов и дал себе клятву сказать им при случае пару теплых слов. Антраге поделился своим планом с Рибейраком, человеком очень разумным, и тот заявил ему, что прежде чем доставить себе подобное удовольствие, надо иметь поблизости границу, а то и все две. «Это можно устроить», — ответил Антраге. Герцог принял их очень хорошо. Они были его людьми, так же, как господа де Можерон, де Келюз, де Шомберг и де Пернон были людьми короля. Для начала он сказал им... «Друзья мои, здесь, кажется, собираются вас прикончить. Все идет к тому. Будьте очень осторожны». «Мы уже осторожны, монсеньор», — ответил Антраге. «Но не подобает ли нам отправиться в Лувр засвидетельствовать Его Величество наше нижайшее почтение? Ведь, в конце концов, если мы будем прятаться, это не сделает чести Анжу, как вы полагаете». «Вы правы», — сказал герцог. «Отправляйтесь, и, если хотите, я составлю вам компанию». Молодые люди обменялись вопросительными взглядами. В эту минуту в зал вошел Бюсси и принялся обнимать друзей. «Хе-хе», сказал он, — «долго же вы добирались. Но что я слышу? Монсеньор хочет отправиться в Лувр, чтобы его там закололи, как цезаря в римском сенате». Подумайте о том, что каждый из миньонов охотно унес бы кусочек вашего высочества под полой своего плаща. Но, дорогой друг, мы хотим слегка приласкать этих господ». Бюсси расхохотался. Хе -хе", сказал он, — «там будет видно, там будет видно». Герцог пристально посмотрел на него. «Пойдемте в Лувр», — заявил Бюсси, — «но только одни». Монсеньор останется у себя в саду срубать головы маком. Франсуа засмеялся с притворной веселостью. По правде говоря, в глубине души он был рад, что избавился от неприятной обязанности. Анжуйцы нарядились в великолепные одежды. Все они были знатными вельможами и охотно проматывали на шелках, бархате и позументах доходы от родовых земель. Они шли, сверкая золотом, драгоценными камнями, парчой, встречаемые приветственными возгласами простонародья, чей безошибочный нюх угадывал за пышными нарядами сердца, пылающие ненавистью к королевским миньонам. Но Генрих Третий не пожелал принять господ из Анжу, и они напрасно прождали в галерее. И никто иные, как господа де Келюс, де Можерон де Шомберг и де Пернон, С вежливыми поклонами и с изъявлениями глубочайшего сожаления явились сообщить анжуйцам решение короля. Ах, господа, сказал Антраге, потому что Бюсси старался держаться как можно незаметней, это печальное известие, но в ваших устах оно становится значительно менее неприятным. Господа, ответствовал Шомберг, Вы — сама обхотительность, сама любесность. Не укотно ли вам, чтобы мы заменили неудавшийся прием небольшой прогулкой? — О, господа, мы собирались вас спросить об этом, — живостью ответил Антраге, но Бюсси незаметно тронул его за руку и шепнул. — Помолчи, пусть они сами. — Куда бы нам пойти, — сказал Килиус в раздумии. «Я знаю чудесный уголок фосли Бастилии», — откликнулся Шомберг. «Господа, мы следуем за вами», — сказал Рибейрак, «Идите вперед». И четверо миньонов в сопровождении четырех анжуйцев вышли из Лувра и зашагали по набережным к бывшему Турнельскому загону для скота, а в те времена — Конскому рынку, подобию ровной площади, где росло несколько чахлых деревьев, и там и сям были расставлены загородки, предназначенные для того, чтобы отгораживать лошадей или привязывать их. По пути наши восемь дворян взялись под руки и, обмениваясь бесчисленными любезностями, болтали о веселых и легкомысленных вещах, к величайшему удивлению горожан, которые уже сожалели о своих недавних здравицах анжуйцам, и говорили теперь, что те приехали, чтобы заключить сделку с поросятами Ирода. Когда пришли на место, Келюс взял слово. «Посмотрите, что за прекрасный уединенный уголок и как твердо стоит нога на этой пропитанной селитрой земле!» «По чести так!» — откликнулся Антроге, отбив ногой несколько вызовов. «Ну и вот», — продолжал Келюс, — «мы и подумали». Эти господа и я, что вы охотно изъявите желание прийти сюда с нами в один из ближайших дней, чтобы составить компанию вашему другу, господину де Бюсси, который оказал нам честь вызвать нас всех четверых разом». «Это верно», — подтвердил Бюсси ошеломленным друзьям. «Он нам ничего не сказал», — воскликнул Антраге. «О, господин Дебюси знает все тонкости дела», — ответил Мажерон. «Но как? Вы согласны, господа анжуйцы?» «Разумеется, согласны», — ответили трое анжуйцев в один голос. «Мы польщены столь высокой честью». «Вот и чудесно», — сказал Шомберг, потирая руки. «А теперь, если вам будет угодно, давайте выберем себе противников». «Меня это вполне устраивает», — сказал Рибий Рак с горящими глазами. «И в таком случае...» «Нет», — прервал его Бюсси, — «так было бы несправедливо. Мы все охвачены одним и тем же чувством, значит, нас вдохновляет Всевышний. Мыслями человеческими управляет Бог, господа, уверяю вас. Предоставим же Богу разделить нас на пары». К тому же вам известно, как мало это будет иметь значение, если мы решим, что первый, освободившийся приходит на помощь остальным. Обязательно, обязательно! вскричали миньоны. Тогда тем более поступим, как братья горации. Бросим жребий. Разве они бросали жребий? спросил задумчиво Келюс. Я в этом совершенно уверен, ответил Бюсси. Что ж. Последуем их, примеру, Минутку, сказал Бюсси, прежде чем определить наших противников, договоримся о правилах боя. Не подобает, чтобы об условиях боя договаривались после выбора противников. Все очень просто, сказал Шомберг, мы будем сражаться на смерть, как сказал господин Де Сен Люк. Разумеется. Но каким оружием мы будем сражаться? «Шпагой и кинжалом», — сказал Бюсси. «Мы все владеем этим оружием». «Пешие?» — спросил Келюс. «А зачем вам конь? Он только связывает движение». «Пусть будет так, пешие». «В какой день? Чем скорее, тем лучше». «Нет», — сказал Депернон. «Мне нужно еще уладить тысячу дел, написать завещание». «Простите, но я предпочитаю подождать. Лишние три дня или шесть только обострят наш аппетит». «Вот речь храбреца», — с нескрываемой иронией сказал Бюсси. «Договорились?» «Да, мы по-прежнему прекрасно понимаем друг друга». «Тогда бросим жребий», — сказал Бюсси. «Еще минуту», — вступил в разговор Антраге. Я вот что предлагаю. Давайте разделим беспристрастно и поле боя. По жребию мы разделимся на пары. Разделим же и землю на четыре участка, по участку для каждой пары. Хорошо придумано. Для первой пары я предлагаю тот прямоугольник между двумя липами, там отличное место. Принято. А солнце? Тем хуже для второго номера. Он будет стоять лицом на восток. — Нет, господа, это несправедливо, — сказал Бюсси. — У нас будет честный бой, а не убийство. Давайте опишем полукруг и расположимся на нем. Пусть солнце светит всем нам сбоку. Бюсси показал эту позицию, и она была принята. Затем стали тянуть жребий. Первый выпал Шомбергу, второй — Рибейраку. Они составили первую пару. Келюс и Антраге вошли во вторую, Леваро и Мажерон — в третью. Когда прозвучало имя Келюса, Бюсси, рассчитывавший получить его в противнике, нахмурился. Депернон, выйдя, что он попал в одну пару с Бюсси, побледнел и был вынужден подергать себя за усы, чтобы вызвать хоть немного краски на щеки. «Теперь, господа», — сказал Бюсси, — До дня сражения мы принадлежим друг другу. Мы друзья на жизнь и на смерть. Не соблаговолите ли вы пожаловать на обед в мой дворец?» Все поклонились в знак согласия и отправились к Бюсси, где пышное празднество объединило их до утра.